На дядю Сеню нашла еще большая оторопь. Причем тут вытрезвитель? Как будто только для Жигаловой строили, чтобы не впивался. Все того и ждут, чтобы скорее туда его водворить. А Карп Иванович один из первых готов с ним расправиться. Ждет, не дождется этого дня. И дядя Сеня ответил, не знаю. — Что же ты вот так живешь? ничего не знаешь карп иванович добродушно поглядел на дядю сеню собираясь уже подтрунить над его смешной внешностью но в последнюю секунду опять пожалел надо знать все знать где что делается от и до но откуда ты будешь знать если ничем не интересуешься надо во все вникать жить шире а ты даже на базар не ходишь чего я не хожу «Хожу», — покаянно проговорил дядя Сеня, не догадываясь, к чему клонил Карп Иванович. «Ходишь, а говоришь, не знаю». «Значит, так ты ходишь, что ничего перед собой не видишь. На базаре был, а когда откроет вытрезвитель, не удосужился спросить». «А на что он мне? Жил без него?» «И ты, как Ефим, рассуждаешь». Карп Иванович кивнул на своего напарника, давно хмурившегося от ихнего разговора. Дядя Сеня, точно пойманный в ловушку, оглянулся на дверь. — Так оно-то пользуй мне от того вытрезвителя. Меньше всяких по улицам будет шляться. Набрался? Так сиди дома, не высовывайся. А то заложат сюда... Карп Иванович изобразил нечто, относящееся к выпивке, и на улицу. Так и ищут на свою голову приключений. Теперь кто и выпьет, подумает. Подумает. Под строгим взглядом Карпа Ивановича дядя Сеня закрутил головой, точно ему тесен стал воротничок рубашки, попятился к двери. «Куда спешишь?» Как бы с сожалением, что лишался такого сговорчивого собеседника, — спросил Карп Иванович. — Вот ты восемьдесят годов прожил, много чего перевидел, набрался ума. — Вот ты скажи мне, что бы вот он слышал, — Карп Иванович показал на Ефима, — если нашего брата за это дело? — Ну, известно, кто не любит выпить. Но так если нас сейчас не поприжать, что получится? Ты можешь мне сказать, что будет, если мы так и дальше? но ну, я обо всех не говорю. В общем-то, наш народ здоровый, всех на один аршин мерить нельзя. Однако есть же и такие, что только дай, как с ними, скажешь быть. Значит там вверху думают раз крутые меры принимают иначе нельзя вот ответь мне если ты с головой докажи что я не прав а да уйдет там куда уклонился дядя сеня норовя выскользнуть в дверь и так из бани еще дело в куча ну ладно — Иди топи баньку да получше, — великодушно разрешил Карп Иванович. — Сегодня я к тебе первым заявлюсь. — А насчет обуток своих не волнуйся. Все будет, как договорились, не подведу. Дядя Сеня ушел, а Карп Иванович вернулся к туфлям Фаины. И задала же ему Фаина работки. Он прокопался над ее туфлями, «До самого обеда!» Ефим хмуро, глянув на него, отправился обедать домой. В столовую он старался не ходить, экономил, ибо жил не так далеко, за час успевал сходить пешком туда и обратно. Да и жена ему на столовую не давала. Приказывала, чтобы обедал дома, дескать. Для чего она варит? Для того, чтобы борщ прокисал. Он рубль в столовую относил. Десять рублей по-старому проешь и голодным выйдешь. Лучше она на эти деньги чего-нибудь в магазине купит, дешевле обойдется. На обед Карп Иванович решил сегодня не ходить. Домой далековато было, а на столовскую пищу его и раньше не тянуло. Лучше он уйдет с работы на час раньше, чтобы попасть в баню в первый заход, не стоять в очереди. Он видел, как мимо окна прошли на обед главбух быткомбината Екатерина Кондратьевна, кассирша Аня Малашкина и экономист Валерия Довжикова, присланная недавно из области. Екатерина Кондратьевна оглянулась на окно, и Карп Иванович вспомнил, что задолжал ей за профсоюзные взносы. Как-то вылетело из головы. Он и сам не любил затягивать, всегда оплатил вовремя, в день получки. Тут же прямо от кассы направлялся к ней, расплачивался со всеми долгами. Старался не замечать ее опухшего лица, синяков под глазами. Так неловко ему было даже вскользь глянуть на такую красавицу. Знал он ее жизнь золотую. Не проходила и дня, чтобы не заработала от мужа хорошая женщина а вот муж ей достался непутевый гордей только и слышно было гордей то отворил гордей там на бедокурил вчера подрался сегодня напился на весь город слыл своим несносным характером все боялись и обходили его за три версты угрожали милиции а он еще больше куражился отчубучивал порой такое что диву давались ходил по центру с гордым вызовом гордей и есть гордей само имя уже говорил из за себя вон гордей пошел с настороженным любопытством издали через улицу чтобы не заметил указывали на него как на какую то знаменитость опять свою катю погонял и вот терпит же его. Не разводятся. Были бы дети — другое дело. А то, бог видно, за что-то наказал их обоих. Сколько вместе живут, лет уж десять, и ни одного не дал им ребят. Распространился слух, что они уже решили взять из детдома мальчика. Кто говорил мальчика, кто девочку, мол, Гордей настаивал на мальчике, а Екатерина Кондратьевна на девочке. Из-за этого якобы у них и пошла грызня. Но так друг другу и не уступили. Остались без детей, жили теперь в разладе, и разладу этому не видно конца. А чего тут не поделить? Брали бы сразу двоих, и мальчика, и девочку, чтобы без обиды было. Или двоих не хотят, не прокормят. Вдвоем работают. У неё сотни-полторы в месяц. Да он, Гордей, раза в два больше заколачивает плотником на мебельной фабрике. Еще колымет, с топором ходит, в паре с таким же колымщиком, как и сам Кирьяном Ситниковым. Кому дом срубят, кому какой ремонт дадут. Плотник из Кирьяна не ахти какой. Был у Гордея, как он сам говорил, на подхвате. А Гордей, несмотря на свой дурной характер, «Умелец тот еще, только позови». И уж работал он за десятерых, даже водку на это время бросал пить. Вот за такую хватку в работе он Карп Иванович уважал его. А за остальное... Ну, насчет там мальчика или девочки, двоих или одного растить тут дело хозяйское. Пусть сами разбираются». Карп Иванович отвернулся от окна, когда Екатерина Кондратьевна повернула домой. А кассирша Аня с Валерией стали переходить улицу к ресторану-столовой. Обе они были еще холостячки, гнались за модой, всю зарплату тратили на тряпки, на черную тушь для ресниц, на тени, разные там духи и помаду. «Попробуй это все тут у нас достань». Где хошь возьми, что с рук купишь, что кому закажешь из Москвы привезти, за все переплачивать приходится. Женщине много чего надо, другая каждый день наряды меняет, раз-два наденет и подавай ей новое. Что так старит снашивается и на все нужны деньги? На одни капроновые чулки девчата не справляются зарабатывать. Три рубля заплатит, затяжку нечаянно сделает и выбрасывай На одну неделю не хватает. А сапоги, пальто с песцом, шапку, чтоб тоже из песца не пересчитать. У него вот одна дочь, Динка, еще в школе учится. Но сколько с родителей тянет, не хочет от других отставать. Нынче молодежь и тут, в глубинке, красиво обуться, одеться старается. Не хуже выглядит, чем в больших городах. У нее уже другие запросы. А удовлетворять надо. На прошлое не сошлешься, не скажешь, мы раньше в лаптях ходили. На это тебе так ответят что в носу а Ане Малашкиной полегче. У родителей живет. С нее отец, мать зарплаты и не спрашивают. Хотя бы на себя заработала. А то еще и у них просит мало. И подбрасывают, куда денешься. А Валерии одной тут туговато приходится. Ей-то помогать некому. Что заработает, то и ее. С одной получки и одевается, и обувается, еще и за квартиру платит. В столовую только обедать ходит, и то берет половинку первого, на второй один гарнир. Хочет кого-то убедить, мол, чтоб не испортить фигуру. — С чего тут располнеешь? Нормальному мужику ее обед — это так, как проглотить собаке муху. И Аня иногда с ней на пару в столовой обедает, когда поленится домой сходить. Как вот сегодня. Нашла себе подругу. Он, Карп Иванович, их и после работы часто вместе видит. Приходят в кино или спешат в Дом культуры на танцы. Их дело молодое. Отработал и гуляй, бегай на свиданку. Аня Малашкина та уже давно... Со своим Аликом Лысовским, сыном Лесничего, встречается, с самой школы. Да, видно, у них толку не будет. Пора бы уж им пожениться. Но отец Алика против. Шибко уж невеста неподходящая. Ветреная. Школу кончила, кассиром в быткомбинат устроилась и больше ничего знать не хочет. Бегает в кино да на танцы. алик — Тоже хорош. Отслужил в армии два года, та все его ждала, уже год слоняется по улицам, в институт после армии не попал, и так работать не заставишь. Раскатывает по городу на яви, купленные на отцовские денежки. Поговаривают, что он уже на Валерию метит. Как только та приехала, увидел ее... Сразу было к новенькой, а тане повернул. И это лучше показалось и красивее, и образование высшее. Но Валерия на него фыркнула, и он слинял. Назло ему, Аню под руку, словно не подружки неразлучные всю жизнь с ней были, и ходят теперь вместе, куда захотят, и та, и другая на него, ноль внимания. Словом, и Аня сделала вид что от него полностью отвернулась. Проучить решила, чтоб знал, как изменять. Алик теперь ищет, как к ней подойти, оправдаться, но она его и слушать не желает. Поиздевается над ним сласть, да и опять сойдутся до пары. Он ее наяве раскатывать будет по городу, как и раньше. Ничего нового они не придумают. так незаметно Обеденный перерыв и проскочил. Уже вернулись из ресторана-столовой. Аня с Валерией, стуча по деревянному полу каблуками-шпильками, прошли по коридору в бухгалтерию. Немного с опозданием, торопясь, показалась в окне Екатерина Кондратьевна. Тоже простучала каблуками мимо мастерской в конец коридора. Туда же, куда Аня и Валерия. Позже всех. Пришел с обеда Ефим с задержкой минут на сорок. Хмур уселся на свой чурбачок, полез за Куревом. Еще минут десять дымил, ничего не делая. Потом зло обронил. Ну, стерва, будет у меня помнить. Ты чего? Наскучавшись в одиночестве, живо отозвался Карп Иванович. Да теща это Все под меня подкапывается. Моя благоверная сегодня на обед не пришла, в район с отчетом уехала, как будто больше некому было в банке. А эта змея подколодная поленилась с дивана встать, обед взять, упадать. Бери, мол, сам, наливай что сварено и ешь. Ну, я ей влил. Ты так и не пообедал? Зашел вот сейчас в ресторан-столовую. Ефим, качнув головой, глянул покрасневшими глазами, выдохнул молодой еще не переваренный запах вина. Только теперь Карп Иваныч заметил в его движениях хмельную готовность на безответственные поступки. Известный трюк. Лишь бы раньше времени уйти с работы, сорваться. Дома поссорится а работа виновата. Он не может ничего делать, все у него из рук валится. Уж не раз так было, вставал и уходил. Известно куда. Через улицу, в ресторан-столовую. У него, видите ли, неполадки в семье, жизнь пропащая, он пьет с горя. Долго я терпел, а сегодня сама напросилась. Я ей еще не то устрою. Побронив тещу, Ефим без всякого перехода попросил. — Одолжи пару рупий. Карп Иванович помедлил, вспомнив о своем тройке, который Наталья дала ему на баню, на билет и на кружку пива. Мельче не нашлось, сдачу, мол, принесешь. В денежном вопросе у них было полное доверие. «Только покажи сейчас Ефиму эти три рубля. Не отстанет. Давай, — скажет, — разменяю. Тут же сбегает в магазин, еще, глядишь, и не вернется. Потом ищи, свищи его. От него можно ожидать и такое. С чем тогда он, Карп Иванович, в баню пойдет?» и профсоюзные взносы нечем будет заплатить. — Моя благоверная ушла и рубля дома не оставила, — гибельным тоном пояснил Ефим. — А теща помирать будешь, копейки не даст. Карп Иванович кивнул на круглую банку из-под Монпансье, где лежала мелочь, плата за мелкий ремонт. Ефим оценил взглядом, достаточно ли будет ему этой мелочи, и, решив, видимо, что маловато, кисло поморщился, однако выгреб ее из банки всю до монеты, стунул в карман. — Передай Фаине, пусть придет, свои туфли заберет, — крикнул Карп Иванович, когда Ефим уже вышел в коридор. Он все же проследил в окно, куда тот завернет. Конечно, туда. В ресторан-столовую. И сомневаться не стоило. Пошел Ефим по накатанной дорожке. Дай плохо и не дай плохо. Рассердится, все равно у другого перехватить трублевку. Ну да на эту мелочь сильно не разгуляешься. Карп Иванович с облегчением было взялся за работу, как в коридоре послышался бойкий стук женских каблуков. Так могла ходить только молодая особа. Пожилая женщина не разгонится с весом под сто килограммов. А эта пигалица не успела и опериться. У кого еще так может кровь играть? Кому дома не сидится? Всем молодым да незамужним. Все это им времени не хватает, спешат аж спотыкаются. Вот стук каблуков у входа в мастерскую. Сейчас она ворвется сюда, накинется на него, попробуй отбейся. У нее все права, а у тебя одни обязанности. Она может кричать и требовать, а ты ей слова не скажи. Грубишь, она на высоте, а ты ниже уже только потому, что посажен на этот чербачок ее обслуживать. И Карп Иванович расслабленно улыбнулся, когда в дверь робко, с пылающим румянцем на щеках, вся из осеннего холода, обвеянная морозным ветром, заглянула дочь лимова Ленка. Заглянула и немигающим взглядом уставилась на него. И ей не холодно в такой шапочке, насквозь светится повыпустила кудряшки до самых глаз хочет чтоб согрели или нынче мода пошла такая волосы распускать другая закроет все плечи думает красиво крепче хлопцы любить будут для кого еще прихорашиваться эта мода до добра не доведет и куда родители смотрят ну «Проходи!» — душевно пригласил Карп Иванович растерявшуюся девушку. «Погрейся! Только дверь закрывай, чтоб тепло не выходило». Глянул на ее ноги и ахнул. «Да она в летних туфельках!» «И как ее в такой обуви из дома выпустили!» «У тебя не больше обуться?» — спросил он строго. — Других сапог нет? — Есть, — ответила девушка, — но они старые. — Что, так уж сильно старые? Нельзя починить. У них замок сломался. И ты их уже выбросила. Девушка молчала. Ясное дело, выбросила. — Что же ты так? — пожурил Карп Иванович, — поворачиваясь к ней всем телом. — Не ценишь. Продукт труда. Люди на них силы затратили, время. — Эти сапоги государство окупило, — сразу осмелев, возразила девушка. — Я за них деньги платила. — Государство-то окупило. — А чьи ты деньги платила? — Сама заработала? Девушка осеклась. — Не сама. Куда еще до собственного заработка? Она училась в школе вместе с его дочерью, заканчивала десять классов, а там еще неизвестно, что из нее получится, так же, как и из Динки. — Покуда дождешься от них помощи? Наоборот, одни только расходы, не успеваешь наряд исправлять. — А послушаешь их разговоры когда приходили к Динке и ее подружке пластинки покрутить. И дочь Келимова приходила. Динка была такой артельной девкой, всех к себе водила. Так вот, послушай, что они говорят. Смешно становится. Нет у них еще ничего в голове. И Карп Иванович сукаризный заметил. Тебе родительских денег не жалко. Вот когда заработаешь сама, за свои кровные купишь, погляжу я, как ты станешь такие сапоги выбрасывать. Всю жизнь тебя папа с мамой одевать да обувать не будут. Кормить вас? Он замолчал, чтобы не показаться старым ворчуном. Сам таких не любил, кто молодежь во всем упрекал. Говорил, что сейчас она хуже... Испортилась, — ставил в пример свое поколение. И все-таки он мог бы кое-чему и поучить, свою ли дочь, или чужую. Для него небезразлично, какой она вырастет, чья бы ни была. Видать, отец балует ее, с мальчиками ходить не разрешает. Насчет этого дела очень строг. А вот тут дал слабинку. Попустительствует. Но, видишь что слова его, кажется, дошли до цели, девушка смутилась и опустила голову. Карп Иванович, не вставая с чурбачка, повернулся к сапогам со шпорками, поднял их за голенища, подержал на вытянутой руке, как бы убеждаясь, ее ли, прицокнул языком. — Твои? — Мои. — Бери, носи на здоровье. — Только поаккуратнее, не занашивай. Чуть каблучки собьешь — приноси, я опять поправлю. — Так тебе надолго хватит. — Спасибо, — обрадовалась девушка не только сапогам, а сколько тому, что могла теперь уйти, избавиться от наставлений. — Постой. Она остановилась. — Переобуйся потом иди карп иванович кивнул на чербачок ефима сядь вот девушка колебалась давай давай я тебя отсюда не выпущу пока ты не переобуешься садись скидай свои туфельки на меня не гляди у меня тут вот без тебя дела полно он отвернулся к куче обуви принялся копаться в ней когда девушка переобулась И встала с чурбачка, Карп Иванович придирчиво оглядел ее. Ну, вылитая Динка, такая же рослая и стройная, и куда они растут. Похвалил. Ну вот, так вернее будет. А то еще чего доброго, хворь какую подхватишь, школу пропустишь. Тут он хотел было спросить, как дела у отца, скоро ли вытрезвитель откроет. Но воздержался от такого вопроса. Мала еще, ребенок. И когда девушка под его строгим взглядом снова шагнула к двери, проговорил. — А те сапоги найди и принеси мне. — Какая сложность. — Замок. — Замок можно и починить. — Я тебе так сделаю, что они еще эти, новые, переживут. — Будешь попеременно носить. Для родителей меньше расходов. Спасибо. И девушка поспешила выйти. Карп Иванович сдвинул рукав рабочей куртки из черной ткани в рубчик, очень практичная, не так пачкается. Глянул на часы. Вот день и пролетел, без четверти пять. Чего-то Фаина не идет за туфлями. Наверное, Ефим не передал ей, что уже готовы. Загулял. Он повздыхал, завернул туфли буфетчицы в обрывок газеты, прихватил хозяйственную сумку с банным веником и, закрыв мастерскую на ключ, направился в бухгалтерию. Легонько толкнул дверь плечом, перенес больную ногу через порог, сразу попав взглядом на кассиршу Аню. — Как войдешь? — Так на нее первую и натыкаешься. Аня, насторожив глаза, задержала слизанный кончик помады возле растянутых губ, но, увидев Карпа Ивановича, продолжала, как ни в чем не бывало, наводить красоту. Молодая, а уже научилась. При нем, значит, на работе можно, а при ком-то нельзя. Постыдилась бы. С пяти часов уже начинала мазюкаться. Делать ей, конечно, особенно нечего, только и посуетиться в день получки до аванса. Потом опять у нее прохладная жизнь.